Глава 18. О тяжёлой доле девичьей. Если женщина ожидает ребёнка мужского пола, то её правый глаз будет ярче и подвижнее, чем левый. Правая щека будет румянее левой. Да и всё её лицо будет живее, чем ранее. Вынашивая мальчика, женщина будет меньше грустить, чем вынашивая девочку. Трактат о женском здоровье и долголетии, писанный мудрецом Аристотелем в незапамятные времена и переведённый, а также истолкованный скромным иноком Спасием Чудоземцем. Утром у меня прорезался хвост, будто мне рогов было мало. Теперь зеркало, которое появилось на стене, огромное такое и издевательски точное, показывало, что рогов мне немало. Были два. Темненьких, каких-то блестящих, словно лаком покрытых, остреньких. Я пальцем потрогала и даже не удивилась, что ноготь акриловый, свеженарощенный, стал темным и тоже остреньким. С виду, а не акриловым. Образ стал быть, мать его. Осторожней ображать надо, когда призываешь, а то я повернулась боком. Итак, хвост одна штука, длинный и тонкий, дергается, выказывая глубину моего возмущения. А еще и кисточка на конце словно пуховка. Я поймала ее, потрогала, и вот дальше-то как? Не то чтобы сильно мешал, и нервы у меня за ночь слегка окрепли, и разум смирился с неизбежностью, но вот реально... Вчера рога, ночью хвост, а дальше чешуя и крылья, и и буду я вправду пожирательницей душ. Ага, вот имя-то Матушкины и пригодилось. Захотелось всплакнуть над судьбинушкой своей у горькую, но почему-то не плакалась. Я постояла перед зеркалом, прижимая хвост к груди. Потом повернулась в другую сторону, и задом, и за спину попыталась заглянуть. Крыльев пока не было. пока. Но ладно, вот другая проблема вставала в полный рост. Что говорится, хвост был, а одежды, которая подразумевала бы наличие хвоста, нет. Эй, обратилась я к замку, который точно за мной приглядывал. Но вроде бы уже не зло, может, смирился. Может, подскажешь, где здесь одежды родиться можно такой, ну, чтобы хвост щёлкнул. Ай. Если хвостом мы по кровати, то это больно оказывается. И я на всякий случай снова его поймала. Задумалась. Хвост был покрыт мягкой шерстью рыжеватого оттенка, такой короткой и на ощупь словно бархатный и кисточка, а ухаживать за ней как из рогами, ногти-то подпиливают, а рога. Что делают Димны с рогами и с хвостом, надо бы спросить. Если, конечно, они знают. Зеркало исчезло, убралось в стену, а взамен появилась дверь. В той же стене. Спасибо. Я коснулась ручки в виде дракона со сложенными крыльями. Надеюсь, за дверью гардеробная, а не очередная галерея семейных портретов. К встрече с благородными предками вот прямо так с утра я готова не была. Но да, гардеробная комната. Я бы даже сказала, что гардеробная зала И бы комнаты назвать подобное помещение язык не поворачивался. Огромное пространство, заставленное манекенами, на них наряды, у стен полки, на них, что характерно, тоже наряды, и в коробках, и на вешалках, и и нет ни не мой фасончик. Я обошла особо нарядистый наряд, как будто на обожур, тот самый бабкин ещё оставшийся с незапамятных времён. Великого Союза, когда всё-то было лучше и правильней, напялили бархатное покрывало, при том, что сам абажур имел вид слегка сплюснутый с боков, а размер немалый. Покрывало украшало вышивка, кружево, а из него поднималась изысканная броня корсета или корсажа, всегда путала. Но эта куко красоту я обошла бочком, бочком, руки за спину убрав Ибо золотое шитьё манило, а голосок внутри нашёптывал, что если один шнурочек тихонько срезать, то с платьиню будет, а у меня мало ли как ещё жизнь повернётся. Одинок к этим манитцам в мире чужом не сладко. Совесть к слову помалкивала. Нет уж, вот до воровства я точно не опущусь, а позаимствовать я прошлась по этой гардеробной зале. Не то и снова не то. Вот что за мода у них тут была, бесчеловечная? Как? Платье так на абажуре и даже с виду дико неудобное. Шляпки, перья. Туфельки, правда, меня очаровали внешне. Но подошва тоненькая, кожаная, кажется, а верх атласный. В таких только по паркетам и ходить. Я вздохнула. Спасибо, конечно, я погладила стену. Ты хотел мне помочь, но понимаешь, я в этом всём просто утону. И я подняла pantalоны из тончайшей ткани, украшенные, что кружевом, что жемчугом. Жемчуг на pantalонах надо думать очень изысканно. Слишком уж для моей не избалованной этойкой красотой психики. Замык издал протяжный вздох и открыл дверь из залы. Ага, а за ней и вторая зала не меньше первой. Это ж это ж сколько платьев у одного-то человека. Хотя тут они попроще, что ли? Никаких тебе абажуров, наоборот, скорее прямой силуэт и ткань. Не скажем так, если поднять платье и посмотреть сквозь него, то то видно будет неплохо, очень неплохо, я хмыкнула. Миры разные, а причуды моды одинаковые. Я приложила платье к груди. Чувствую, что в этом-то виде я не за демоницу, а за суккуба сойду или сукубицу, как оно правильно. Или сначала надо что-то под низ надеть? Не могли же они в самом деле вот так, почти нагишом. Хотя вспомнилась мне вдруг история про кисеейные штаны Пушкина. Сноска. Как-то светила русской поэзии явилась в гости в штанах из кисеи, причём не надев нижнего белья. Чем примнога смутила присутствующих дам. Правда, до сих пор спор идёт, имело ли место данное история или же является она лишь фантазией. Конец носки. Ага, а вот и попроще. Юбки и платья, никаких абажуров, никаких полупрозрачных тканей, навеивающих совсем не те мысли. Платье стояло чуть в стороне и выглядело простовато. Узкий лиф, длинный рукава и прямая в пол юбка. Правда, вот ткань тёмная, то ли чёрная, то ли пурпурная, то ли даже лиловая, мягкая до того, что я прижала её к щеке и замурлыкала от удовольствия и примерила. Правда, а хозяйка против не будет? Замок вздохнул, и в этом мне послышалось эхо печали. А я, я вдруг поняла, не будет. Нет её, хозяйки. И о ней замок тоскует. Пусть и понимает, что не вернуть. Прости, я прижала платье к груди. Я, я постараюсь аккуратно и верну. Найду какие-нибудь вещи или попрошу. В конце концов, раз уж вызвал демоницу, так позаботься о ней. Себя вдруг стало жаль. И замок, и платье, провисевшее тут. Сколько? Давно. Под платьем обнаружилась нижняя рубаха из тонкого гладкого полотна. А вот штаны были поменьше и не такими убойно кружевными. Покрутив, я вернула их на место. Нужда, нуждой, но чужой нижнее бельё носить это как-то черезчур. Да, сегодня же поговорю с Ричардом. Платье село, словно шито было именно на меня, и хвост под юбками спрятался, приник к ноге и тут же её обвил. А главное, так естественно получилось, будто у меня всю жизнь этот хвост и был. Я огляделась. чтобы в гардеробной такой огромной, да без зеркал. Но нет ни одного. Или «А зеркало?» Поинтересовалась я у замка, и да, тот открыл очередную дверь, стало быть, приглашая. Я же вошла. Комната, комнаты. Вон двери и слева, и справа, и стало быть, за ними тоже что-то есть. Но двери заперты, и стало быть, меня туда не приглашают. А вот тут, что тут было? Спальня? Или, как это, будоар, кровать огромная, под балдахином. Ткань присобрали, перехватили шнурами. Кровать стоит на возвышении, а под ней ковёр. Я наклонилась и погладила. Мягкий какой. Мебели немного, но она изящная, словно кукольная. Светлое, и стены светлы, на них тёмные картины. Пылью? Нет, пыли нет, но запах характерный для нежилого помещения. Зеркало в дальнем углу. огромное в тяжёлой раме и совсем не похоже на остальные зеркала, на те, что висели в моих покоях. Ну смешно, у меня и покой. Я подходила к этому зеркалу осторожно. Рама плотная, но лишённая что завитков, что позолоты, такая будто наспех сделана. Само стекло выглядит чёрным, и появляется нехорошее чувство, что не стоит глядеться, что мир-то непростой, и как знать, Чего ждать от местных зеркал? Я остановилась в шаге. Ничего, просто просто поверхность такая, а отражаюсь я, ну, то есть пока ещё я себя узнаю. Это хорошо. Смешна и я. Платье, платье сидит как должно. Красивое. В той жизни я и мечтать о подобном не могла и не мечтала. Тогда мне было как-то безразлично, что носить. Теперь же тоже, наверное, Я повернулась боком. К этому платью ещё бы и физия соответствующую, чтоб не такая мятая и растрёпанная. Волосы за ночь спутались и потемнели, будто бы, или это освещение такое? Не знаю. Зато вот рога смотрелись вполне себе органично, тёмненькие и блестящие. Хвост тоже вынырнул из-под юбки, чтоб под ней уже скрыться. Вот скажите, зачем вообще он нужен? Хвост раздражённо щёлкнул по ковру. Ай. Так, надо успокоиться. Я поняла. Настроение показывает. Надо бы попросить у хозяина не только нижнее бельё, но и каких-нибудь местных книг. Что-то вроде Известные факты о демонах или Демонология для чайников. Должно же быть что-то такое. Момент, когда там в зеркале появилась она, я пропустила. Просто вдруг тёмная поверхность стекла ещё больше потемнела и пошла рябь. Моё отражение сделалось полупрозрачным, и сквозь него, словно сквозь толщу лица, выглянула она. Я открыла рот, чтобы заорать, и закрыла. Она, она тоже открыла и закрыла. Страшная? Нет, женщина, просто женщина, красивая. Пожалуй, что? Нет, симпатичная. Круглое личико, мягкие черты, веснушки. Она, она кого-то мне напоминала. И я не сразу поняла, кого именно, а поняв, удивилась, почему не сразу увидела это вот сходство. "Здравствуйте", сказала я почему-то шёпотом. Страх ушёл. Женщина открыла рот, явно желая что-то сказать, но я не услышала и покачала головой и медленно ответила: "Извините, я вас не слышу". Её лицо исказилось, а из глаз потекли слёзы. В следующий мгновение она выбросила руку, будто пытаясь Выбраться из зеркала, и стеклянная его поверхность вздулась пузырём. Показалось, что вот-вот у неё получится, но нет. Пузырь опал, зеркало погасло, только из деревянной рамы медленно вытекала тёмно-алая капля. "Вот и что за хрень-то?" эй, окликнул я. Капля ползла по стеклу медленной, стаивая и ни следа, ничего. Я подошла ближе и ещё ближе и от зеркала тянуло чем-то, вот как будто где-то оставили приоткрытой форточку, а из неё сквозило форточку в подвал. Сквозило гнилью, плесенью и главное, ощущались они не столько носом, сколько всей кожей. Хвост нервно защёлкал по полу. Больно. Боль и заставила меня отшатнуться, отступить и, и едва не упасть. Зацепившийся за складку на ковре, ну его, мрак полный. Это ведь его мать, да? Давай как раньше. Один хлопок это да, а два или не хлопок, а скрип. Смотри, как тебе удобнее. Скрип вышел душераздирающим. "Полепче", проворчал я, опускаясь на пол. Почему-то дрожали руки и ноги, и хвост выбравшись из-под юбки, ткнулся пушистой кисточкой в ладони. Он тоже дрожал. Вот ты что я увидела, если даже хвосту страшно. У меня нервы, между прочим. Скрип был потише. Она была твоей хозяйкой. Не скрип, а скорее вздох. И тоска такая, что у меня на глаза слёзы навернулись. Ты это. Ладно, я разберусь, постараюсь. А ему ты показывал? Дважды хлопнула дверь. Ну почему? Двери хлопнули все одновременно, те, что слева и другие справа, и не понимаю, я не понимаю, взмолилась я. Это как-то связано. Погоди, ты с ним не можешь говорить? Мысль бредоватая, если подумать. Хлопок. Значит, не можешь или или он тебя не понимает? На идиота Ричард не походил, но мало ли в конце концов мы не так, чтобы давно знакомы для столь поспешных выводов. Снова хлопок. И половицы скрипят, будто поторапливают. Намёк, что мне пора бы убраться. Я встала, осторожненько так, огляделась. Надо будет вернуться. Надо. А на ведь там, я указала на треклятое зеркало, которое пыталось слиться со стеной, теперь оно походило на тёмное око, сквозь которое на меня смотрело нечто. Двери хлопнули все и одновременно. Тише ты, я поняла. Она там и её, ее... её надо освободить. На сей раз замок справился с собственными эмоциями. А ты знаешь как? Молчание, неуверенность или хотя бы где искать? Ну, подсказки там. Где вообще узнать, что это за зеркало? Что-то подсказывало, что просто отыскать молоток потяжелее и вернуться вариант не из лучших. Неуверенный хлопок. Вот с этого и начнём. Я вытерла потные руки о подол, а теперь теперь ты мне ещё покажи, где тут у вас расчёска и завтрак. В животе заурчало. Ей захотелось со страшной силой